Эдгар ждал, пока приведут лунеты Нила, и все думал над этой мозаикой, часть которой он уже сложил. Единственное, что для него пока оставалось неразгаданным, это роль Летиции во всей этой истории. С одной стороны, рассказ Шарля наполовину подтверждал догадку о том, что она жертва обстоятельств и нечистых на руку родственников. Но с другой стороны... С другой стороны, выходило так, что она все-таки связана с Марией Лафает и отцом Джаэлем. и всем этим планам по похищению жемчужины. И если все это было сделано не в пользу Бернаров, то тогда для кого? И как иначе объяснить ее танец на кладбище и ту, что приходит по ночам? Нила и Лунет вошли в гостиную испуганные, покорные и готовые к наказанию. Старая Ньора хотела уже как вчера упасть на колени, но Эдгар остановил ее жестом и велел им сесть на стулья у стены. Они сели осторожно, Сложили руки на коленях и втянули голову в плечи, словно ожидая удара кнутом. Эдгар встал и прошелся вдоль окон, разглядывая двор, заваленный ветками и листьями, последствиями вчерашней стихии. «Если вы сейчас расскажете мне всю правду и ничего не утаите, то я не стану вас наказывать», — произнес он, заложив руки за спину. «Главное, не врите мне. Итак, кто из вас придумал украсть жемчужину?» «Я, Масса Дюран». С готовностью ответила Лунет. Я это сделала. Простите меня неразумную. И не знала-то я, что это такое. Что это жемчужина. Но как только начали вы расспрашивать у меня про дапи, я так сразу и поняла, что дело плохо. Проклятая ведьма теперь и к вам подобралась. И я послала весточку с Дженго, нашим закупщиком, что ездил в Ульбервиль. Послала Нилу, чтобы он сходил к нашей Манбодо и спросил у нее, что нам теперь делать-то. Как защитить вас от этой напасти? Я ведь говорила вам сходить к ней. Да знала же, что вы не послушаете старую лунет. И ты пошел? Эдгар усмехнулся и посмотрел на Нила. «Да, Массе Дюран, простите». «И все ей рассказал?» «Да, Массе Дюран», — согласно закивал Нил. «И про меня, и про проклятие». «Да, Массе Дюран». «И что она тебе насоветовала, ваша Манбо?» Эдгар прислонился к стене и скрестил руки на груди. Ну, теперь-то понятно, как Мария Лафаэт узнала о гибели его жены и дочери. Она сказала, что будет говорить с духами и велела прийти позже. Я, как и надо было, пришел. Потом она сказала, что это дух Руби приходит за тем, что ей принадлежало. И пока ей это не вернуть, она не успокоится. Не успокоится, пока не заберет свое. Тогда-то я ей смекнул, что надо делать. «Ты смекнул, что надо делать?» Эдгар снова усмехнулся. «Да сдается мне, что ты меня дурачишь». Не ты ли притащил в дом отца Джоэля? А теперь он здесь и собирался меня ограбить. Глаза Нила округлились, и он с неподдельным удивлением спросил. «Отец Джоэль здесь?» «А ты что же, не знал?» Не ты ли должен был отдать ему жемчужину? «Нет, нет, масса Эдгар. Я собирался вернуть ее Руби, «Я никому не собирался ее отдавать», — взмолился Нил. «Вернуть Руби? Что за бред? Она давно сгинула в болотах. Как ты ее вернешь?» «Я хотел закопать ее во враге, рядом с телом Руби. Так, должно быть, она бы успокоилась», — со вздохом произнес Нил. «Рядом с телом?» Эдгар оттолкнулся от стены и подошел поближе. «Она же исчезла, и никто ее так и не нашел». Нил замолчал, еще сильнее втягивая голову в плечи. Говори, раз уж начал. Я же вижу, что ты знаешь больше. Я еще в прошлый раз заметил, как ты смотрел на ее портрет, произнес Эдгар, сверля взглядом старого Ниора. Выкладывай все, если не хочешь кнута отведать. Нил подвинулся к краю стула, так словно готовился снова упасть на колени и произнес, не поднимая глаз. Пощадите, массы, Эдгар, я все скажу! Я. — Я я я не все вам в тот раз рассказал насчет Руби. — Так что с ней произошло? — жестко спросил Эдгар. — Что произошло на самом деле? — Не сбежала она, Масса Эдгар. Нил принялся потирать ладонями штаны на коленях, покачиваясь этим движением в так. Она сама пробралась сюда в поместье ночью, чтобы украсть жемчужину, а Масса Гаспар ее застал прямо в своей комнате. — Вот как. Эдгар усмехнулся и посмотрел в окно. И что произошло? Масса Гаспар так обозлился на это, пытался ее удержать, да она его ножом ударила и бросилась в бега. А он сказал, что в этот раз она ему достанется живая или мертвая. И собак спустил. Нагнали ее в топях, там уже за оврагом. Уж простите, Масса, Эдгар, но ваш дед совсем помешался на ней. Я следом бежал, хотел ей помочь. Но нагнал их, уж когда Масса Гаспар поймал Руби. Не знаю, что она ему сказала. Отвергла, видимо, снова. Это ведь не впервые уже было. Они с Массой Бернаром разругались-то из-за нее. Она просила его отдать ему что-то, а он не соглашался. Видать, про жемчужину говорил. Просила отпустить. Но он не хотел. Так в том овраге он и убил ее в ярости. Я пытался ему помешать, но разве массы Гаспара можно было остановить? Он и меня бы убил. Кричал, что она всю душу из него выпила, что пусть ее аллигаторы сожрут и избавят его от муки. А уж перед тем, как он ей нож в сердце всадил, так она засмеялась и сказала ему, что ей лучше умереть, чем быть его рабыней, и что даже мертвая она будет приходить к нему до тех пор, пока он не вернет то, что забрал. А что, если не вернет? то до конца дней последнего из дюранов будет на них это проклятие. Но Маса Гаспар не слышал ничего, обезумел совсем, бросил в воду ее тело и ушел. Я потом вытащил его из воды и похоронил там же, во овраге. Никому не говорил про это. А Маса Гаспар на следующее утро вернулся, бродил по болоту, звал ее, плакал и проклинал. Да только ничего же было не исправить. Нила пустил голову еще сильнее, сжимая колени пальцами. «И подумал», добавил Нил, «что если закопать жемчужину там, где я похоронил Руби, может, она наконец успокоится». «А откуда взялась эта жемчужина? И сама Руби?» спросил Эдгар тихо. «Откуда-то привезли они ее с массой Бернаром, откуда-то из Аира. Их добыча это была, тянули жребий. И выпало так, что одному девушка досталась, а другому жемчужина». а, видать, нельзя их было разлучать. «Ты любил ее, да?» — спросил Эдгар внезапно. Нил поднял взгляд, и в его подслеповатых глазах блестели слезы. «Я раб массы, Дюран. Рабу непозволительна любовь». Нил снова опустил голову. «И кто из вас додумался поручить летиться и украсть жемчужину?» «Я — это масса Эдгар», — вступил из лунет. Манбо сказала Нилу, что нам нельзя к ней прикасаться, что она может забрать душу у каждого, кто возьмет ее в руки. И нам было боязно. А ну как заберет она душу, и будем мы все безумные, как масса Винсан. Хоть Нил и сказал, что ежели банановым листом ее подцепить, то и ничего. А вот я и подумала, что масса летиция это может ее трогать, потому как она внучка той самой Руби. Мы-то и не знали, как нам эту жемчужну забрать». А потом я подслушала, как масса Шарль с массой Григуаром обсуждают будущую женитьбу Масса Летицы. Ну и поняла я, что раз она под замком, да замуж ей идти не по своей воле. Вот ей пошла к ней попросить нам помочь. И ты ее выпустила? А меня хотела напоить Бурундангой? Да, масса Эдгар, простите. Лунеца скользнула со стула и упала на колени, опустив голову. «Я же ради вас старалась. Очень мы все хотим, чтобы с вами не случилось то, что с массой Агюстом и массой Винсаном». Выпороть бы вас», — буркнул Эдгар. Снова отошел к окну и бросил коротко через плечо. «Идите, и на глаза мне пока не попадайтесь». Юры благодарили, пятились, не веря своим ушам, и исчезли за дверью быстро, аккуратно ее притворив. Эдгар принялся ходить по комнате, засунув руки в карманы и думать. «Безумие какое-то». не может такого быть. Невероятно, но... Но история повторяется. Такое нельзя было придумать. Нил не врал, Лунет тоже. И если отбросить то, что Эдгар не верит в болотных духов, если на минутку допустить их существование, то тогда все становится понятно. Мария Лафаэт воспользовалась доверчивостью старого Нила, подослала отца Джаэля, чтобы тот следил за их домом и за ним». Она точно знала, что жемчужину Эдгар найдет в банке и попытается продать. Он быстрыми шагами прошел в кладовку, где был заперт отец Джаэль. Оставалось прояснить еще некоторые моменты, хотя он уже и так догадался. Отец Джаэль лежал на тюфике, набитым хом, и на его груди блестели капли пота. Субира промыла раны и наложила мазь, прикрыв сверху разрезанными листьями алоэ. Раненый выглядел не так уж и плохо. и едва услышал скрип открывающейся двери, открыл глаза и повернул голову. Эдгар вошел, смахнул с деревянного табурета банановый лист, сел и прислонился к стене. «Ну, здравствуй, святой отец!» Тот промолчал в ответ, лишь темные глаза прищурились. «Так значит, никакой ты не священник?» Эдгар скрестил руки на груди, разглядывая широкоскулое лицо раненого. «Хотя это мне сразу показался странным, и вопросы странные задавал, Это ведь ты был в моем доме в Альбервилле той ночью. Это в тебя я выстрелила, попал. Ведь так?» Эдгар указал пальцем на не так давно затянувшуюся рану на боку. «И ты следил за мной все это время. Я вспомнил. Это тебя я видел на Эспалан-Даруш, когда мой дядя дрался на улице. Это ведь ты стоял в толпе зевак. Человек в сутане. И напал на меня на улице тоже ты. Я-то все удивлялся, почему грабители ничего не взяли». А ты, значит, жемчужину искал, да? И портрет своей подружки Марии с моего стола тоже ты утащил? Или это сделал Нил? А потом ты проследил за мной до пристани и явился сюда. Сидел и ждал, пока этот старый дурень Нил, наслушавшись советов вашей Манбо, явится с лопатой закопать жемчужину. А ты бы ее забрал и спокойно утопал в закат, так? Отец Джаэль не отвечал. Эдгард тоже помолчал некоторое время, глядя на зарешоченное окошко вверху в стене. а Затем, переплетя пальцы рук, добавил. «Вот скажи, что мне теперь делать с тобой? Утопить в болоте? Сдать полиции, как вора? Или продать на рынке, как раба? За тебя много дадут, ты крепкий. Или есть другой путь? Ты мне расскажешь, зачем тебе эта жемчужина, откуда она взялась и что в ней такого особенного?» А еще, как вы с Марией Лафаэд сговорились ее украсть, и как во всю эту историю попала Летиция Бернар. И если ты не будешь пытаться меня надуть, то я поищу еще варианты того, как с тобой поступить».